Глава 3. Встреча обещала быть более утомительной, чем Антимодис предполагал. Один из мальчиков, старший, как подумал Антимодис, был хорошеньким ребёнком или что точнее, был бы хорошеньким, если бы не был так невероятно грязн. Крепыш с пухленькими руками и ногами, открытым добродушным лицом и улыбкой, которой не хватало нескольких зубов. Он сразу же проявил дружелюбный интерес и любопытство к Антимодису, ни в малейшей степени не смущаясь хорошо одетого незнакомца. Здравствуйте, господин. Ты Мак? Кит говорит Мак. Можешь показать какой-нибудь фокус? Мой брат-близнец сможет. Хочешь посмотреть? Рейст, покажи тот, когда ты достаёшь монету из носа и... Заткнись, Карамон, тихо сказал другой ребёнок. Ты ведёшь себя глупо. Мальчик принял такое обращение добродушно. Он хихикнул и пожал плечами, но промолчал. Антимодос был поражён, услышав, что эти двое близнецы. Он оглядел второго мальчика. Того никак нельзя было назвать хорошеньким. Худой, как скелет, неопрятный и убого одетый, с босыми ногами. От него исходил запах давно немытого тела. Его каштановые волосы были длинными, спутанными и тоже нуждались в мытье. Антимодос внимательно осмотрел обоих и смог сделать кое-какие выводы. Над этими мальчишками не суетилась хлопотливая мать. Любящие руки не причесывали эти запутанные волосы. Никто не ругал их, заставляя мыть уши. Они не выглядели запуганными, как дети терпившие побои, но о них и не заботились. Как тебя зовут, спросил Антимодис. Рейслин, ответил мальчик, спокойно глядя в лицо архимагу. Это понравилось Антимодису. Он часто замечал, что большинство маленьких детей во время разговора смотрят в пол или в сторону, а не на собеседника, но этот ребёнок был совсем другим. В его голубых глазах не было ни любопытства, ни ожидания, только недетская мудрость, странная для шестилетнего малыша. Итак, молодой человек, готов поспорить, ты хочешь стать магом, когда вырастешь. Это было бы обычное для антимодаса начало разговора, но сейчас он чувствовал, что этим знающим глазам такое говорить нельзя. Архимака щутил в упаковке в затылке. Он узнал это чувство прикосновение руки солинари, бога покровителя воибелых мантий. Подавив нервное возбуждение, антимодас обратился к девушке. Я бы хотел поговорить с твоим братом наедине. Возможно, вы могли бы Конечно, быстро сказала Китиара. Пойдём Карамон. Я не пойду без Раиста, ответил тот. Пошли, Карамон, нетерпеливо повторила Китиара, схватив брата за руку, она силой дёрнула его. Но мальчик стоял. Он вовсе не был слабым ребёнком, и вряд ли сестра могла сдвинуть его с места без посторонней помощи. Карамон смотрел на Антимодоса. Мы близнецы, господин. Мы всё делаем вместе. Антимодос взглянул на второго близнеца, наблюдая за его реакцией. Щеки Рейслина слегка порозовели. Он был смущен, но казался довольным. Антимодосу стало не по себе. Мальчик не был похож на брата, радующегося любви и преданности другого брата. Скорее, он походил на человека, довольного умениями, любимой дрессированной собаки. «Иди-ка, Рамон», — велел Рейслин. «Может, он научит меня паре других фокусов. Я покажу их тебе вечером после ужина». Карамон выглядел неуверенно. Райстен посмотрел на брата из-под густой косматой чёлки. В его взгляде был молчаливый приказ. Карамон опустил глаза и неожиданно повесилев схватил сестру за руку. Я слышал, Стурм нашёл барсучью нору. Он будет выманивать барсука наружу. Как думаешь, у него получится, Кит? Мне-то что, сердито ответила сестра, отвешивая Карамону подзатыльник. В следующий раз делай, как я тебе говорю. Понял? Что ты за солдат, если не слушаешь все моих приказов? Я буду слушать Цукит, сказал Карамон Моршис, потирая затылок. Но ты сказал, чтобы я оставил Рейста, а ведь знаешь, что мне нужно за ним присматривать. Антимодус ещё некоторое время слышал их голоса, пока дети спускались по лестнице, а затем снова обратил взгляд на мальчика. Присаживайся, предложил он. Рейстен тихо опустился в кресло напротив. Его ноги не доставали до пола, но мальчик сидел абсолютно спокойно. не ерзал и не лозил, не болтал ногами и не стучал ими по ножкам стула. Он сложил руки на столе и внимательно смотрел на Антимодоса. Не хочешь чего-нибудь поесть или выпить? Ты же мой гость, добавил Антимодос. Рейстлин покачал головой. Хотя он был грязным и одет как нищий, он не голодал. Об этом можно было судить и по упитанности его близнеца. Кто-то следил за тем, чтобы на их столе была еда. А чрезмерная худоба мальчика, предположил Антимодос, результат огня, горящего глубоко в тайниках его души, огня, истребляющего пищу до того, как она напитает тело, огня, заставляющего ребенка испытывать постоянный голод, который Рейстин еще не мог осознать. И снова Антимодос почувствовал священное прикосновение Бога. «Твоя сестра говорила мне, Рейстин, что ты хотел бы ходить в школу, чтобы учиться и стать магом», — заговорил Антимодос, обдумывая, как лучше подойти к существу разговора. Рейслин колебался в сомнении, затем сказал: "Да, наверное". "Наверное?" разочарованно повторил Антимодис. "Ты что, не знаешь, чего хочешь?" "Я никогда не думал об этом", ответил Рейслин, пожав худенькими плечами, в точности повторяя жест своего более упитанного брата. "Насчёт обучения в школе я имею в виду. Я даже не знал, что есть школы, в которых учатся маги. Я думал, магия просто..." Он запнулся, подыскивая нужное слово. "Просто часть тебя." как глаза или руки. Пальцы Салинари забарабанили по душе Антимодоса, но ему нужно было больше сведений. Он должен был удостовериться. Скажи, Райслин, кто-нибудь в твоей семье обладает магическими способностями? Я не просто любопытствую, объяснил Антимодос, в виде как боль искажает лицо ребёнка. Мне нужно знать, потому что мы обнаружили, что такие способности чаще всего передаются по наследству. Рейстлин наблизнул кубы и опустил взгляд, задержав его на своих ладонях. Пальцы, тонкие и подвижные для такого малыша, сжались в кулаки. "Моя мать", сказал он бесцветным голосом, "видит разные. То, что происходит далеко, видит другие края, наблюдает за тем, что делают эльфы и чем занимаются гномы под горой. Она ясновидящая, подытожил Антимодис". Рейстлин снова пожал плечами. "Все думают, что она сумасшедшая". Он поднял глаза, готовый защищать свою мать. Обнаружив, что Антимода смотрит на него с сочувствием, мальчик расслабился, и слова хлынули из него как кровь из перерезанной вены. Она иногда забывает поесть, но ну, не совсем забывает, как будто она ест где-то в другом месте. И она не занимается работой по дому, но это потому, что на самом деле она вообще-то не дома. Она бывает в чудесных местах, видит чудесные и прекрасные вещи. Я это знаю, продолжил Рейслен. «Потому что, когда она возвращается, то грустит. Как будто не хочет возвращаться. Иногда она смотрит на нас так, словно не знает, кто мы». «Она рассказывает о том, что видит», — мягко спросил Антимодос. «Только мне и совсем немного», — ответил мальчик. «Это не нравится отцу, а моя сестра... Ну, вы видели, Кит. У нее не хватает терпения смотреть на то, что она называет мамиными припадками. Поэтому я не виню маму за то, что она покидает нас». продолжал Рейстен так тихо, что Антимодусу пришлось наклониться вперёд, чтобы слышать его. Я бы ушёл с ней, если бы мог, и мы никогда бы не вернулись сюда. Никогда. Антимодус осушил кружку. Это дало Архимагу время помолчать, пока он обуздывал свой гнев. Такая история не была для него в нове. Эта бедная женщина ничем не отличалась от остальных, но была рождена с необычным даром. Однако её талант не признавали. Возможно, высмеивали, а семья, полагающая, что все маги демонское отродье, скорее всего, отговаривала её от использования дара. Вместо того, чтобы развивать талант соответствующими тренировками, которые научили бы несчастную пользоваться им к собственной выгоде и к выгоде других, его подавляли, то чтобы его дар стал проклятием. Если женщина ещё не сошла с ума, то скоро сойдёт. Возможности спасти её не было, но был шанс уберечь от той же участи её сына. Чем занимается твой отец? спросил Антимодис. Он дровосек, ответил Райстин. Теперь, когда они сменили тему, мальчик быстро успокоился, его руки расжались. Он большой, как карамон, и очень много работает. Мы его не часто видим. Ребёнок не казался особенно озабоченным этим фактом. Он помолчал немного, затем сказал задумчиво, морщив лоб. Эта школа не очень далеко? Я имею в виду, я не хотел бы оставлять маму надолго. А ещё карамона Мы близнецы. Мы смотрим друг за другом. Скоро я покину это место, сказала их сестра, и моим младшим братьям придётся как-то перебиваться самим в моё отсутствие. Антимодас обменялся рукопожатием с Селинари, заключая сделку. Тут неподалёку есть школа. Она примерно в 5 милях к западу, в лесу. Большинство людей даже не знают, что она там находится. 5 миль это не слишком долгий путь для взрослого человека, но настоящее испытание для маленького мальчика, туда и назад каждый день. Многие из учеников там и живут, особенно те, кто прибыл из отдалённых краёв Ансалона. Советую тебе сделать то же самое. Занятия в школе длятся только 8 месяцев в году. Лето учитель проводит в Орескей башне. Ты можешь это время проводить со своей семьёй. Но сначала всё же нужно поговорить с твоим отцом. Он должен подать прошение о твоём приёме в школу. Как думаешь, одобрит ли он это?